Глава пятьдесят восьмая. Выпас змей. Рассказ Гриста. Харвинис был одним из самых крупных городов-государств, возникших в столетие после смерти восьми, падения ворасов, сползания во тьму, к варварству и отчаянию. Грист привел сюда варика чтобы показать, что творили короли-боги. И именно здесь жил народ, с которым воевали ванны из Манола. Грист поднимался в главный дворец, перепрыгивая через две ступеньки, не обращая внимания на который по крайней мере, на данный момент тоже игнорировали его. Когда Грист достиг входа, он столкнулся с первым настоящим препятствием — группой почетных гвардейцев, охраняющих гигантские закрытые бронзовые двери, разумеется, с изображением змей. Грист нахмурился под маской. — Я здесь, чтобы увидеть Иниса. — Один из охранников посмотрел на него и зашипел. — Вы говорили на ворале, когда я был здесь в последний раз, — сказал Грист. — Я повторю еще раз. — Я здесь, чтобы увидеть Иниса. Охранник распустил капюшон, как у кобры. — Инис не хочет тебя видеть. Грист услышал шаги. К нему приближалось еще несколько групп солдат сбоку, сзади, и все держали обнаженное оружие. Грист пока еще не разбирался в выражениях лиц Трисов настолько, чтобы понять их настроение, но предположить он вполне мог. — Ненавижу королей богов, — сказал Грист. — Они никогда ничему не учатся. В двери дворца что-то врезалось снаружи, и они зазвенели, как гонги. Раз, другой. На третьем ударе двери распахнулись. Огромный змей, чудовищный и первобытный в своей мощи, взвился стрелой и заплясал в центре зала. Грист вошел внутрь. Грист, прошепел змей. Грист скрестил руки на груди и покачал головой, как учитель перед расшалившимся учеником. — Изменись обратно, Иннис. Я не собираюсь вести разговор, пока у тебя даже рукнет. Ты выглядишь нелепо». Змей мягко скользнул в сторону, его тело потекло, и он обрел форму, мало отличающуюся от людей с головами кобр, которые ждали гристо снаружи. Одежда его, правда, была получше, и он не носил оружие. Но, разумеется, он ведь был богом-королем, он сам был оружием. «Ой, Грист, тебе не надоело быть таким отсталым? Что ты сделал с моими солдатами?» — Даю тебе три попытки. Подсказка. Ответ рифмуется с «Заставил подчиниться». Грист вошел в тронный зал. — В следующий раз не пытайся меня задержать, когда у нас еще есть общие дела. — В следующий раз я вырву тебе позвоночник сквозь сердце. — рявкнул Инис. — Грист даже не обиделся. — Можешь попытаться. — У нас нет никаких общих дел. — прошепел Инис. — Ты мне с прошлого раза должен. Что — Что? Между губ Иниса скользнул язык. Ничего я тебе не должен. Я отдал тебе разрубатель цепей. Да, но потом ты попытался обмануть меня. Не, пожалуйста, обрати внимание, что я не только выполнил наше первоначальное соглашение, но даже не убил тебя. Он похлопал по мечу на поясе. Хотя мог бы. Так что ты у меня в долгом. Инис с отвращением глянул на Ортенриэль. Возможно, я немного поторопился. Что ты хочешь? Заключи мир с Ване. Инис прищурился. Извини, это они напали на мой народ. Я никогда не смогу простить им этого. Можешь и простишь. Эта война неудобна лично мне, поэтому она прекращается. И я знаю тебя, Инис, это ведь ты начал. Они могли напасть первыми, но будь я проклят, если ты сам это не спровоцировал. Мои люди ничего не сделали, прошептал Инис, медля шагами комнату. Мы занимались своими делами, рыбалкой и охотой. Где? Инис заколебался. «В Маноле. Ты послал своих людей ловить рыбу и охотиться в Маноле?» — покачал он головой. «Полагаю, вы не удосужились сперва спросить Ване, согласны ли они?» «Какая им разница? Они не спускаются со своих проклятых деревьев. Почему они завидуют тому, что мы охотимся в болотах, расположенных под ними? Это просто смешно!» На лице бога короля проявилось отвращение. Грист был не в настроении читать лекцию о том, как ваны относятся к защите своих земель. — даю гадаю ты отправился в Манол, потому что там было меньше демонов. — Я отправился в Манол, потому что не хотел вторгаться на территорию другого бога-короля, — поправил его Инис. — Кто же знал, что они окажутся такими негостеприимными? Грист закатил глаза. — Да, кто же знал, что они будут защищать свою территорию? Если я смогу заставить их прекратить бои, ты пойдешь им навстречу? Инис помолчал. — Может быть. Но мы заслуживаем доступа к этим охотничьим угодьям. — Это не мне решать. Я заставлю их прийти за стол переговоров. И тебе будет лучше, чтоб все успокоилось. Уходя, он оглянулся через плечо. — Инис, если ты все испортишь, то во время следующей битвы я буду на их стороне. Бог-король змей зашипел, подобно разворошенному гнезду гадюк. — Будь ты проклят, Грист, когда-нибудь я проглочу тебя целиком Грист не обратил на это внимания. В один прекрасный день Иниса затеет не ту драку, и когда это произойдет, Грист с огромным удовольствием прикончит его. Примечание. И, судя по всему, так и случилось. К тому времени, когда мирный договор был наконец подписан, Гристу страстно хотелось убить всех, кто имел к нему хоть какое-то отношение. В разговоре с владыкой Хаевац Инис оказался столь же невыносимым, как и наедине с Гристом. А Ване при этом совершенно не понимали, почему Инис и его народ не могут просто уйти. На то, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров, ушли месяцы, но в конце концов они пришли к соглашению. Трисы были ограниченно допущены в пределы Манола при условии, что они останутся на земле. Более того, было решено, что если они и причинят вред деревьям Манола, все договоры будут расторгнуты. Все это казалось разумным. Грист готов был поспорить на все свои драгоценности, что этот договор не протянет и года, но главное было то, что владыка Хаевац теперь могла позволить ему воспользоваться матерью деревьев. После того, как Инис вернулся в свой дворец в Харвинисе, Грист снова направился к матери деревьев и Хаевац, чтобы наконец завершить воскрешение в восьмерых.